Отвлекла это мысль, но потом бросила в жар, я разозлился. Я приподнялся, чувствуя непонятное смятенье «Анна, Анна!» — начал я, не зная, что я хочу сказать. Она обернулась ко мне, не поднимая головы со спинки сиденья, просто перекатила ее по кожаной подушке, потом приложила палец к губам и сказала «сссс». Она отняла палец, и улыбнулась мне открыто и простодушно через всю тысячу миль кожаной подушки, которая нас разделяла. Я опустился на место. Мы долго еще лежали так, глядя на небо, омытое лунным светом, слушая, как вода тихо лижет гальку мыса. Чем дольше мы лежали, тем громаднее казалось мне небо. Я снова украдкой взглянул на Анну, Глаза ее были закрыты, и когда я подумал, что она больше не смотрит вместе со мной на небо, я вдруг почувствовал себя одиноким, покинутым. Но она открыла глаза, я следил за ней, сразу это заметил, и опять стала смотреть на небо. Я лежал рядом, глядел вверх и ни о чем не думал. В те годы мимо переезда за Бёрденс Лендингом Без четверти двенадцать ночи проходил поезд. У переезда он всегда гудел, он загудел и в ту ночь, и я понял, что сейчас без четверти двенадцать, и что пора домой. Я сел, завел мотор, развернулся и поехал обратно. Мы не произнесли ни слова, пока не остановились у дома Стэнтонов. Там Анна мигом выскользнула из машины, на секунду замерла на ракушечной дорожке, тихо сказала «Спокойной ночи, Джек» и взбежала по ступенькам. Все это произошло, прежде чем я успела помниться Я растерянно смотрел на черное отверстие двери. Войдя, Анна не зажгла на веранде света и напряженно вслушивался, словно ожидал сигналы. Но вокруг не раздавалось ни звука, если не считать безымянных шорохов ночи, слышных даже при полном безветрии и вдали от берега, где никогда не умолкает вода. Через несколько минут я завел мотор и со скрежетом, разбрасывая шинами ракушки, вылетел из именья Стэнтонов. На набережной я дал полный газ, чтобы эти сонные паразиты в белых виллах знали, где раки зимуют, чтобы повскакали в своих постелях, как ошпаренные. С ревом, пролетев миль десять, я въехал в сосновый лес, где спугнуть можно было только Фирина, да какого-нибудь одещавшего скваттера, который валяется в своей берлоге посреди топи, божий дар малярийным комарам. Тут я сбросил газ, развернулся и, откинувшись на спинку, тихо поехал назад, словно в лодке по течению. Но дома стоило мне лечь в постель, как я вспомнил. Нет, не вспомнил, а увидел запрокинутое лицо Анны с закрытыми глазами под лунным светом И я вспомнил тот давний пикник тот день, когда мы купались в море под грозовыми тучами и она лежала на спине, обратив лицо с закрытыми глазами к пурпурно зеленому небу а в высоте над ней пролетала белая чайка за тех пор я, кажется, ни разу об этом не вспоминал а если и вспоминал, то не придавал никакого значения Теперь же в постели я вдруг почувствовал, что стою на грани какого-то головокружительного открытия. Я понял то, что было сегодня, лишь продолжение того, что было тогда на пикнике, и сегодняшнее все время жило в том, что было раньше, а я этого не знал. Я откинул это или обронил, а ведь это все равно, что обронить зерно и, вернувшись, На то же место увидеть растения в полном цвету или все равно, что бросить в огонь вместе с мусором бурую палочку. Она оказывается динамитом и все летит кувырком. Все полетело кувырком. Я вскочил на кровати, как ошпаренный, не хуже сонных паразитов. Я сидел на кровати, преисполненный безмерного восторга. Такого я еще никогда не испытывал. У меня сперло дыхание надулись, жилу на лбу, будто я нырнул слишком глубоко и не знаю, выплыву ли наверх. Мне казалось, что сейчас я постигну последнюю всеобъемлющую истину. Еще миг и постигну. Потом я перевел дух. Господи, сказал я, господи. И широко раскинул руки, словно мог охватить весь белый свет. Потом я в всп...